Глава 78. Роковая импровизация. История Тераэта. Проблема с убийствами заключается в том, что их исполнители могут полагаться как на слепую удачу, так и на тщательное планирование и скрупулезное исполнение. Несчастному дураку может повезти, в то время как опытный убийца, который годами тщательно следил за жертвой и планировал, как нанести удар, может обнаружить, что его цель неожиданно изменила планы, Села не на то место и выбрала бифштекс вместо того, чтобы, как обычно, перекусить вечером устрицами. Конечно, обычно незадачливого дурака находили и убивали вскоре после того, как ему неожиданно повезло, а у эксперта всегда был запасной план и путь к отступлению на случай осложнений. Поскольку у Троэта не было ни запасного плана, ни пути к отступлению, и он в основном придумывал все на ходу, он с неловкостью осознавал, в какую категорию он попал в этот момент. — Ну ладно, Таджа, — пробормотал он себе под нос. — Тебе нравится Кирин, верно? Он готов за меня поручиться. Тараэт успел пройти мимо входа во дворец уже дюжину раз, постоянно используя разную маскировку, которая ничего бы не изменила, если бы он решил побродить слишком близко от чар, предназначенных для снятия именно той иллюзии, которую он использовал. Однако Тараэт не пытался проникнуть во дворец, он наблюдал. В отличие от остальной столицы, королевский дворец в Ванэ располагался не на ветвях матери деревьев. Он прижался к самому стволу дерева. В нем не было окон. Ни один бездельник и негодяй не мог попасть внутрь, разве что пройти через те же самые двери, которыми пользовались все, от короля до торговца. И этот проход во дворец был, пожалуй, самым сильно охраняемым дверным проемом во всем мире. Примечание. Еще одно такое же место — парламент цветов. Находящиеся внутри иллюзии создавали видимость окон с потрясающими видами на фосфорисцирующие леса. Магия поддерживала воздух свежим. Магия позаботилась о санитарии. Там, конечно, был привратный камень, но он охранялся еще сильнее, чем входная дверь. Сам дворец не был вырезан из дерева, а именно врезан в него, представляя собой что-то вроде массивного негативного топиария. Ходили слухи, что даже ползающие там муравьи, жуки и различные паразиты, укрывающиеся на дереве, охраняли дворец, который был роскошным, красивым и ошеломляюще безопасным. Королевский дворец Манола за всю историю Ване никогда не подвергался нападению, даже когда Терендел вел войну против Хаевац. Единственным успешным убийством, когда-либо совершенным в его стенах, было убийство хайреэль совершенное Меэтриал, и, технически говоря, Меатриал не пережила его. Все знали, что покушение на убийство в стенах дворца равносильно самоубийству. Но Тераэт придерживался мнения, которое работало ему на пользу. Люди уязвимы именно тогда, когда они припоясывают свои чресла, заколачивают все окна и принимают разумные меры предосторожности. И наоборот, когда люди знают, что они в полной безопасности... Что ж, вот тогда безопасность приносится в жертву удобством. Вот тогда-то все поведение и становится немного небрежным. Конечно, Келанис вполне логично понимал, что Черное Братство им недовольно. В конце концов, он нарушил слово, данное Таэне, но это должно было противоречить эмоциональной уверенности, что никто никогда и ни за что не сможет добраться до него. Что было еще хуже для Келаниса и лучше для Тараэта, существовал довольно неудобный вопрос королевской крови. Большая часть магической защиты дворца — была спроектирована так, чтобы обеспечить доступ разрешенной группе персонала и самой королевской семье. По иронии судьбы, хайреэль все еще вполне могла проникнуть на территорию дворца, потому что теперь она обитала в теле сестры королевы Мияны. А сам же Траэт был сводным братом киланиса и матери хайреэль Хайвац, что означало, что формально он тоже был членом королевской семьи, независимо от того, считался ли таковым его отец». Если Келанис действительно был умен, а он казался весьма умным, это фактически гарантировало бы необходимость придумать новые меры безопасности, которые не зависели бы от родословной. За исключением, конечно, того, что непредсказуемые, сделанные в последнюю минуту изменения в процедурах и расписании, были как раз тем, что влекло за собой множество ошибок и значительно облегчало работу Тароэта. Ване были застрахованы от бюрократических ошибок не более, чем кто-либо другой. Тараэт еще некоторое время понаблюдал за тем, как приходит и уходит дворцовая свита, слуги и гости, а затем подмигнул двору и направился обратно на шелковую ферму. Тараэт предпочитал, когда у него есть запас времени. Значительный запас времени. Ему не нравилось обдумывать все на ходу, но, по крайней мере, существовал капитул Черного Братства. Шелковая ферма оказалась очень полезной. Подготавливаясь, он старался не встречаться с хайрель Необходимые ему припасы было легко достать, но он не хотел, чтобы что-то из этого прослеживалось до их логова. К сожалению, у киланиса было столько же причин, чтобы покончить с Хайриэль и Доком, сколько и у них с Келанисом. Тараэт закончил последние приготовления, куда входила и ванна, и оделся для работы. И именно тогда он обнаружил, что потерял свое ожерелье. Технически это было неважно. Технически. Однако на самом деле, даже если он не всегда носил его, особенно на работе, он тщательно следил за тем, чтобы всегда знать, где оно находится. А когда он все-таки носил ожерелье, Тароэд часто использовал его как талисман, а значит было чрезвычайно важно уберечь его от попадания в недружественные руки. И это ожерелье было самым дорогим, что у него было. Он обыскал всю ванную, обычно она использовалась для стирки шелковых волокон. но сейчас ее переделали в нечто более утилитарное для новых постояльцев конспиративной квартиры. Но кулона так и не нашел. И он знал, что был в нем, когда вошел внутрь. Док? Возможно. Конечно, док мог бы легко пробраться в ванную так, чтобы никто не заметил. Он умел передвигаться бесшумнее даже к Кирина, хотя стоит отметить, что сам док сперва должен был знать, что ты находишься здесь. И все же Тараэт не мог себе представить, кто еще мог взять ожерелье. Он вышел на улицу, чтобы найти Дока, и вдруг увидел Джанель, которая стояла, прислонившись к одному из муравейников, и одной рукой, обхватив себя за талию, крутила его ожерелье на указательном пальце второй. Тараэт остановился. — Где ты это нашла? Джанель перестала крутить ожерелье на пальце и подняла его повыше, разглядывая черный наконечник стрелы, служивший основной подвеской. — Это ведь эта стрела убила Атрина кандра — Это настоящий наконечник? — Тараэт прочистил горло. — Да. Она подняла бровь. — Кто-нибудь, когда-нибудь говорил тебе, насколько удивительно вредно для здоровья держать что-то подобное на память? Хотя, и думаю, выражение, которое использовал бы Кирин, прозвучало бы так. — Это швах. — Тараэт протянул руку. — Отдай. Она сомкнула пальцы на ожерелье. — Конечно. После того, как ты согласишься, что я иду с тобой. Глаза Тараэта расширились. — — Извини. — Джанель оттолкнулась от муравейника и подошла к нему. У нее была такая манера покачивать бедрами, что он... Тараэт напомнил себе сосредоточиться. Она остановилась перед ним и подняла ожерелье. — Я знаю, куда ты идешь, — сказала Джанель. — И хочу пойти с тобой. Тараэт прочистил горло. — Как бы мне не хотелось думать, что ты приглашаешь меня в спальню. — Я серьезно. У Тараэты были сомнения, — Но еще он был уверен, что пожалеет об этом. — Правильно, ты серьезно. Почему ты хочешь со мной пойти? Она скрестила руки на груди, спрятав ожерелье. — Потому что. Мне не нравится Келанис. Я бы хотела увидеть его мертвым. И я хотела бы убедиться, что на самом деле у него нет Кирина. Он заколебался. — Это не... Это не то же самое, что быть на поле боя. Я не говорю, что ты не можешь этого сделать. Просто это не то, чего я от тебя ожидал. «О, я не собираюсь никого убивать», — успокоила его Джанель. «Ты действительно думаешь, что я смогу подобраться к киланису «Нет. Но я знаю несколько трюков, которые могут оказаться полезными. Я могу отвлечь внимание. Я очень хорошо умею отвлекать внимание». «Ты постоянно отвлекаешь меня, но я не думаю, что ты имеешь в виду именно это». «Нет. Я имела в виду, что мы на дереве, и я весьма преуспела в том, чтобы заставить что-нибудь загореться». По позвоночнику тараэта Пополз крохотный червячок возможности. Юноша нахмурился. — Мы никогда не сможем выдать тебя за Ване. Как только ты войдешь во дворец, все иллюзии будут разрушены, если мы, конечно, не воспользуемся разрубателем цепей. А если мы воспользуемся, то мы с таким же успехом можем взять с собой и Дока и устроить там вечеринку. — Мы оба знаем, что это не очень хорошая идея, — сказала Джанель. — Я крайне не рекомендую подпускать Дока или Хайриэль ко дворцу. Это будет означать, что мы просто напрашиваемся на неприятности. — Правильно. Так что... — Тараэт, — мягко сказала Джанель, — если иллюзии не работают, то как ты планируешь вломиться внутрь? Тараэт начал было говорить ей, что это не имеет значения, но затем остановил себя. — Мой путь будет немного... грязным. Она недоверчиво посмотрела на него. — Ты думал, меня отпугнет насилие? Ты вообще меня знаешь? — Не настолько грязный. — Но как только я пройду через главный вход, иллюзии снова заработают, так что с этого момента я буду в прикупе. Он прикусил губу, рассматривая Джанель. — Ты же понимаешь, я не очень хорош в голосах, поэтому не советую тебе ни с кем разговаривать, когда мы окажемся внутри. Уголки ее губ приподнялись. — Думаю, я справлюсь. — Не похоже, что это правда. — Сказала змея, змея, — ответила Джанель. Он рассмеялся. Он просто ничего не мог с собой поделать. — Хорошо. но я буду умолять о том, чтобы ты мне помогла в одной крошечной области. — Да, — она слегка настороженно глянула на него. — Расскажи мне об Эдоре и Тудадже, — попросил Троэд. — Мы почему-то не нашли время поговорить об этом в загробном мире. — Точно не нашли, — Джанель заметно расслабилась. — Я должна была сделать это несколько недель назад. Троэд протянул руку. — Ожерелье, если ты не возражаешь. Она посмотрела ему в глаза Подняла ожерелье и затем нарочито медленно надела его себе на шею, так что острие стрелы оказалось как раз над ее декольте. — Я просто сохраню его для тебя. Троэт с удивлением осознал, что эта мысль не особенно его беспокоит, хотя она и вызывала желание на время отложить их поход, чтобы полюбоваться ею в одном лишь этом ожерелье и больше ни в чем. — Хорошо, — сказал он, улыбаясь. — Сохрани.